Помаленьку присматриваюсь к дежурке. А она, Гринвич, окном прямо на платформу выходит. Шторки раздвинуты, и все внутри, видать. За столом наш именинник сидит. Около двери к молодой зевает. По временам кто-то заходит, выходит. Не спят люди, работают. Я прошелся мимо, гляжу. Мать честная. А форт то у них нараспашку. Знать, натоплено сильно. И так это...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 Прошел мимо окошек, не спеша, Им коротко так, как кошка лапы, в форточку, бульбу, аккуратно легла, даже парами не чиркнула. Успел еще шагов пять пройти, и тут как шарахнет! Что началось, матушки Света? Бегут, свистят, оторут, слышу. Снегирек звонко. Вон он, к путям побежал, в офицерской шинели. Всей толпой туда и затопотали. А мы...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 — схлипнул Снегирь, по-прежнему, глядя вниз. — Нет. — Вру, растерялся. Боялся крикну, Емелю выдам. И второй звонок уже был, а емели сбоку не видно было. — Чего не видно-то? — удивился Емель. Выйти он не мог. Я как мимо окна проходил, глаз скосил, синий мундир на месте был. — Он-то на месте. — Да как ты двинулся, в дежурные люди вошли. Какая-то дама. и С ней мальчик, гимназист на вид, класс пятый. «Вот ну что!» — Емель насупился. «Жалко мальца. Но ты правильно, что не крикнул. Я бы все равно кинул. Только уйти бы труднее было». Снегерь растерянно поднял мокрые глаза. «Как все равно? Они же ни при чем». «Зато наши барышни при чем?» — жестко ответил Емель. «Если бы мы с тобой замешкали...»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 Ладно, еще будет время. Спать, сказал он. День был тяжелый. А завтра обязательно деньги отправим. Иначе и правда, все зря. <связь> <связь> <связь> Вздохнул Емеля, пристраивая под голову мешок со ста тысячами. На добыли бумажки проклятые, а теперь не чаем, как их сбагрить. Вот уж в самом деле, не было забот, купили порося.